Часть седьмая. Приморск, 2016. Глава первая. Галю разбудил. Непривычный звон будильника на телефоне, а звонок. Она лениво повернулась на бок, прежде чем взять аппарат в руки и даже не взглянула на дисплей. «Алло, доброе утро», — послышался голос Славы. «Извини, рискнул позвонить тебе в такую рань. Позже не смогу. Сегодня нужно быть на работе» а там обещают оврал. Ты наверняка тоже собираешься в свою контору. Ничего не ответив, девушка бросила взгляд на старые стенные часы и ахнула. По всем подсчетам, сейчас она должна была пить чай. Чертов будильник на телефоне почему-то не сработал. А может быть, она сама не выставила на нем нужное время из-за пережитого вчера? Что молчишь? — поинтересовался бывший муж. — Обиделась? — «Ну, извини. Наоборот, я должна тебя благодарить», — рассмеялась Галя. «Представляешь, забыла о будильнике. Если бы ты не позвонил, опоздала бы. А, как сам понимаешь, начинать таким образом рабочий день при новом начальстве не хочется. Я рад», — Слава вздохнул. «Но я позвонил вовсе не для того, чтобы тебя будить». «Видишь ли, последнее время я много думаю о нас с тобой. Галя, я понимаю». «Как тебе неприятны те воспоминания. Понимаю, что ты не можешь забыть и простить, но ты не даешь нам шанс. Что, если все же попробовать начать сначала? Как ты это представляешь?» Не отнимая телефон от уха, девушка прошла на кухню и включила чайник. «Ты придешь в мою квартиру, и мы станем жить, как прежде». «Нет, это слишком неуютно даже для меня», — признался Слава. «Давай начнем не с этого» а совместного отдыха на выходных. Что, если мы отправимся на заброшенный пляж, который открыли в селе Лазурном? Помнишь, ты любила там бывать? Галя на секунду закрыла глаза. Да, она не забыла тот прекрасный пляж, который они обнаружили совсем неожиданно. Тогда казалось, ничто не может разрушить их брак. Они вместе читали книги, смотрели фильмы, обсуждали их, делились друг с другом своими радостями и невзгодами и каждое воскресенье летом выезжали за город. В то время у Славы не было машины. Они садились на пригородный автобус и ехали до остановки, которую сами выбирали. В тот день молодые люди захотели выйти в селе Лазурном, располагавшемся на пологом берегу моря. Оказавшись на проселочной дороге в полном одиночестве, они обнялись и весело заговорили обо всем на свете, между делом отметив, что село, неизвестно почему так названное, вероятно, из-за цвета голубевшей недалеке водной глади, почти вымерло. Лишь кое-где попадались одноэтажные домишки с маленькими окнами, облупившимися стенами и почерневшими от старости покосившимися деревянными заборами. Иногда из-за них собака лениво подавала голос, Но хозяева не спешили выходить. Да и зачем? Непонятно, кто тут жил и на что существовал. Супруги продолжали свой путь к морю ровным синим покровалом, раскинувшимся за пригорком. Галю поразило, что толстосумы почему-то не хотели возводить здесь особняки, и на километры вокруг простиралась степь, поросшая сухой травой и издававшая теркий запах полыни и чабреца. — Безмолвие, — тихо сказала она, но Слава покачал головой. — Я так не думаю. Смотри, его рука указала на небольшой двухэтажный каменный домик, по всей видимости заброшенный и никем не навещаемый как минимум года два. Стоявшие возле него деревянные стулья почти развалились, искусственный водопад давно лишился воды, которая должна была стекать по каменному желобу. В крохотное зерцо. Мутная зеленоватая жижа в озере, вероятно, оставшаяся от последнего дождя, издавала удушливое зловоние, не привлекая даже лягушек. Дверь в комнату первого этажа грубо забили, и в квадратное оконце, напоминавшее иллюминатор, супруги разглядели груду мусора. На втором этаже огромный балкон был прикрыт потрескавшимся тентом. Галя подумала. Оттуда открывается необыкновенный, сказочный вид на море. Если бы у нее был такой домик, она бы сутки проводила здесь. «Галя, смотри!» Слава кивнул на пирс, слишком маленький для прогулочных катеров, но достаточный для глиссера, лодки или небольшой яхты, возле которого белела табличка «Купаться запрещено, дно не изучено». Судя по всему, здесь давно никто не швартовался. Девушка оглядела пирс, осторожно обходя осколки отбитых бутылок. По всей видимости, хозяева махнули рукой на это жилище. Что же заставило их так поступить? Может быть, пришлось уехать? Но почему тогда они не продали коттедж на берегу, не попытались сохранить его в приличном состоянии, а дали полную свободу времени и вандалам? Слава, обещай мне, если мы заработаем кучу денег то обязательно купим этот дом», — прошептала Галина. Он обнял ее и поцеловал в маленькое ухо. «Обещаю». «Давай ездить сюда каждые выходные», — предложила девушка. Муж согласился? «Давай. Только купаться придется чуть поодаль». Однако больше побывать в этом прекрасном месте им не довелось. На следующей неделе Галя обнаружила своего благоверного в постели с лучшей подругой. Потом был развод и конец счастливой семейной жизни. После расставания со Славой она часто вспоминала о селе Лазурном, но одна ехать туда не решалась, хотя ей очень хотелось посмотреть на заброшенное жилище. Сейчас она подумала, что эти воспоминания оказались самыми теплыми в жизни. «Вижу, ты воскресила в памяти тот домик», — Слава бесцеремонно вклинился в ее мысли. «Ну что, поедем туда?» Учти, уже не придется трястись в автобусе. К твоим услугам прекрасная машина с кондиционером. Галя замялась. С одной стороны, он предлагал исполнить давнюю мечту. С другой, ехать с ним бок о бок в одной машине на отдых, пока было выше ее сил. Может быть, когда-нибудь потом, не сейчас, когда утихнет боль. «Слава, дорогой, мы обязательно посетим то место». Она старалась говорить как можно мягче. «Только не торопи меня, ладно?» «Но когда-нибудь это случится?» Поинтересовался он с печальными нотками в голосе. «Конечно», — живо ответила девушка. «Я просто прошу не настаивать. Когда буду готова, сама тебе скажу». «Уже кое-что», — произнес он без энтузиазма. «А как твои дела в остальном?» «Про перстень я не спрашиваю». — А зря, — вздохнула Галя. — Сегодня решила с ним покончить. — Пойду к ювелиру, и пусть распилит его частей так на двадцать. Тогда он никому больше не принесет несчастья. Бывший муж недоверчиво хмыкнул. — Думаешь, найдется безумец, который согласится уничтожить эту красоту? — Найдется, — уверенно ответила девушка. — По крайней мере, к дяде Иосе работающему в ломбарде, неподалеку от моего дома. Обращалась еще моя бабушка. Он к нам хорошо относится. Что ж, возможно, ты и права. Мужчина вдруг встрепенулся. «Ну вот, позвоню, чтобы услышать от тебя пару слов, а заговорил на двадцать минут. Если опоздаешь на работу, вали все на меня». «Так и поступлю», — пообещала Галя, глотая уже остывший чай. «Пока». Она хотела сделать бутерброд, — но, взглянув на часы, передумала. Разговор с мужем действительно отнял много времени, и приходилось спешить, чтобы Ирина не внесла ее в черный список. Девушка быстро натянула платье, захлопнула дверь и бросилась к остановке.